Глава 13. Терроризм. Когда в предыдущей главе я говорил, что сегодня мы живем в самый безопасный период мировой истории, я осознавал, с каким недоверием будет воспринято это утверждение. Террористические атаки и массовые убийства последних лет, получающие широчайшее освещение в средствах массовой информации, заставили мир поволноваться и породили иллюзию, что наше время по-новому опасно. В 2016 году большинство американцев назвали терроризм самой важной проблемой, стоящей перед страной. Они говорили, что обеспокоены, как бы им самим или членам их семей не стать жертвами террористов, и называли ИГИЛ «серьезной угрозой существованию или выживанию Соединенных Штатов». Страх обуял не только рядовых граждан которые в торопях отвечают на вопросы социологов, но и известных интеллектуалов. Особенно культурных пессимистов, вечно жаждущих отыскать признаки того, что западная цивилизация, как всегда, стоит на грани краха. Политический философ Джон Грей, убежденный прогрессофоб, описывает современное общество Западной Европы как зоны жестоких конфликтов, где безнадежно размыта граница Между войной и миром. Однако я еще раз утверждаю, что все это иллюзия. Терроризм – уникальная угроза, которая внушает леденящий ужас, но ущерб наносит не очень значительный. Я не отношу динамику характеризующих терроризм-показателей к примерам прогресса, поскольку они не демонстрируют того долгосрочного спада, который мы наблюдали в случае болезней, голода, бедности, войны, насильственных преступлений и несчастных случаев. Но я докажу, что терроризм – это лишь помеха, не дающая нам оценить прогресс по достоинству, а в каком-то смысле и косвенное свидетельство этого самого прогресса. Грей отказывается принимать во внимание реальные статистические данные о насилии, называя их оберегами и шаманством. Приведенные далее данные показывают – Почему ему приходится прикидываться математическим неучим, чтобы продолжать свои причитания. Тут собраны самые свежие, имеющиеся на данный момент сведения за 2015 год или ранее о количестве погибших в результате террористических актов, войн, убийств и несчастных случаев, а также об общем числе всех смертей. Представить эти данные графически просто невозможно, так как столбики соответствующие терроризму, оказались бы меньше пикселя. Количество погибших в результате террористических актов, войн, убийств и несчастных случаев. Теракты. США. 44. Западная Европа. 175. Мир. 38 422. Войны. США. 28. Западная Европа. 5. Мир. 97 496. Убийства. США. 15696. Западная Европа. 3962. Мир. 437 тысяч. ДТП. США. 35 398. Западная Европа. 19 219. Мир. 1 250 тысяч. Все несчастные случаи США 136 53. Западная Европа. 126 482. Мир. 5 миллионов. Общее число смертей США 2 миллиона 626 418. Западная Европа 3 887 598. Мир. 56 миллионов 400 тысяч. Примечание. Понятие «Западная Европа» определено как в базе данных по международному терроризму. Global Terrorism Database, где оно объединяет 24 страны с суммарным населением на 2014 год в 418 миллионов 245 997 человек. 2015 год. Я исключил данные Пандория, Корсики, Гибралтару, Люксембургу и острову Мэн. Начнем с США. Что бросается в глаза, так это крошечное число жертв терроризма. Если сравнивать его с риском погибнуть от угроз, которые вызывают гораздо меньше общественного беспокойства. Данные за 2015 год. В 2014 число жертв террористических атак было еще меньше – 19. Даже цифра 44 завышена. Она взята из базы данных по международному терроризму – Global Terrorism Database, GTD, которая относит к терроризму и преступления на почве ненависти и большую часть случаев массовых убийств с использованием огнестрельного оружия. Этот показатель сравним с числом американских военнослужащих, погибших в Афганистане и Ираке: 28 в 2015 году и 58 в 2014, которая отнюдь не так широко освещается в новостях. Жизнь солдат традиционно ценится ниже. Следующая строка показывает, что в 2015 году риск распрощаться с жизнью В результате убийства того рода, что попадает в будничные полицейские сводки, был для американцев 350 раз выше, чем вероятность погибнуть при теракте. Риск разбиться в автокатастрофе был выше уже в 800 раз, а погибнуть от любого несчастного случая в 3000 раз. В списке типов несчастных случаев, обычно уносящих больше 44 жизней в год, значится удар молнии. Соприкосновение с горячей водой из крана, контакт с шершнями, осами или пчелами, укус или нападение млекопитающего, отличного от собаки, утопление и погружение в воду во время принятия ванны и воспламенение или расплавление одежды, за исключением ночной пижамы или рубашки. В Западной Европе относительная опасность терроризма была выше, чем в США. Частично это объясняется тем, что 2015 год стал для региона трагическим, запомнившись жестокими нападениями на редакцию журнала «Шарлейбдон» и, и на концертный зал «Батаклан» и ряд других объектов в Париже и окрестностях. В 2014 году от рук террористов в Западной Европе погибло лишь 5 человек. Но относительно более высокий риск терроризма еще и свидетельство того, Насколько безопаснее Европа во всех прочих отношениях? Жители Западной Европы не так кровожадны, как американцы. Уровень убийств там составляет четверть от американского и не так сходит с ума по автомобилям, поэтому реже гибнут в ДТП. Даже несмотря на то, что все эти факторы сдвигают баланс в сторону терроризма, в 2015 году риск стать жертвой Сравнительно редкого в этих краях убийства был для жителя Западной Европы в 20 раз выше, чем погибнуть от рук террориста. Риск погибнуть в автокатастрофе был выше более чем в 100 раз, а риск отравиться, сгореть, задохнуться или умереть в результате любого другого несчастного случая был выше более чем в 700 раз. Цифры в третьей колонке доказывают, что как бы мы на Западе не переживали из-за терроризма, нам не на что жаловаться по сравнению с другими регионами мира. В США и Западной Европе живет около 10% населения Земли. Но в 2015 году на их долю пришлось только половина процентов смертей в результате террористических актов. Так получилось не потому, что в других регионах терроризм – важнейшая причина гибели людей. Причина в том, что терроризм, как его сегодня определяют, по большей части атрибут войны, а войны на территории США и Западной Европы больше не ведутся. После атаки 11 сентября 2001 года насилие, которое раньше называли повстанческими или партизанскими действиями, стало классифицироваться как терроризм. С другой стороны, база данных по международному терроризму поразительным образом не учитывает как жертву терроризма ни одного погибшего за последние пять лет войны во Вьетнаме. Большая часть мировых смертей в результате террористических актов фиксируется в зонах, охваченных гражданскими войнами. 8831 в Ираке, 6208 в Афганистане, 5288 в Нигерии, 3916 в Сирии. 1 в Пакистане и 689 в Ливии. И многие из них учтены по второму разу еще и как жертвы боевых действий, потому что терроризм во время гражданской войны – это просто военное преступление, умышленное нападение на гражданских лиц, совершенное группой, не относящейся к правительственным силам. Если исключить эти шесть зон боевых действий – Число погибших при терактах в 2015 году равнялось 11 884. Но даже при таком двойном учете жертв войны, как жертв терроризма, на протяжении этого худшего по числу военных потерь года 21 века риск погибнуть при теракте был для среднего жителя планеты в 11 раз ниже, чем риск погибнуть от руки убийцы. Более чем в 30 раз ниже, чем риск погибнуть в автокатастрофе, и более чем в 125 раз ниже, чем риск погибнуть в результате несчастного случая любого рода. Но каково бы ни было число жертв терроризма, не растет ли оно со временем? Зафиксировать исторические тенденции тут нелегко, так как терроризм это растяжимая категория, возможные графики будут отличаться в зависимости от того, включает ли анализируемый набор данных преступления, совершенные в ходе гражданских войн, множественные убийства, в том числе грабежи или мафиозные разборки, в результате которых гибнет несколько человек, или заканчивающиеся самоубийством нападающего массовые расстрелы, во время которых виновник выкрикивал что-то про политику. База данных по международному терроризму, например, считает терроризмом Расстрел в школе Колумбайн в 1999 году, но не считает таковым расстрел в школе Сэнди Хук в 2012 году. К тому же массовые убийства – это события, невозможное без участия СМИ. Их широкое освещение в прессе плодит подражателей, поэтому статистика тут скачет, как чертик на ниточке. Одно преступление вдохновляет другое, пока чувство новизны на время не ослабнет. В США число случаев активной стрельбы, массовых убийств в общественных местах с применением огнестрельного оружия с 2000 года колебалось с общей тенденцией к росту. Хотя частота множественных убийств, 4 жертвы и более, систематически не менялась и скорее демонстрировала небольшое снижение с 1976 до 2011 года. В печатном варианте книги приведен график смертности от террористических актов в США. Там же приведены довольно невнятные кривые для Западной Европы и мира в целом. Самой заметной деталью этого рисунка является гигантский пик 2001 года на американском графике. Пик, который соответствует 3000 погибших в атаках 11 сентября. Левее виден всплеск из-за теракта 1995 года В Оклахома-Сити 165 жертв, а показатели остальных лет едва заметны. Если не учитывать эти два события, с 1990 года от рук экстремистов правого толка погибло примерно в два раза больше американцев, чем от нападений исламистских террористических групп. Кривая, отражающая динамику терроризма в Западной Европе, свидетельствует, что всплеск 2015 года произошел после 10 лет относительного затишья и что этот год отнюдь не был худшим в истории региона. В 1970-е и 1980-е, когда марксистские и сепаратистские группировки, в том числе ирландская республиканская армия и баскское движение это, регулярно устраивали теракты с использованием взрывных устройств и огнестрельного оружия, жертв было больше. График смертности в результате террористических актов во всем мире, за исключением зон крупных военных конфликтов недавнего времени, которые мы рассмотрели в главе 11 за 1980-е и 1990-е годы представляет собой утыканное шипами плато. Затем, по окончании Холодной войны, Мы видим падение, а недавно вновь начался рост, который, тем не менее, не достиг уровня предшествующих десятилетий. И так и исторические тенденции, и самые свежие данные показывают неуместность опасений, будто мы живем в по-новому опасные времена, особенно если речь идет о Западе. Хотя по сравнению с прочими рисками терроризм представляет собой довольно незначительную угрозу, Он порождает несоразмерную панику и истерию, потому что он создан именно с этим расчетом. Современный терроризм – это побочный продукт огромной аудитории современных СМИ. Группа людей или одиночка желают заполучить свою долю внимания в мировом масштабе и прибегают к гарантированному способу достичь этой цели – убийству невинных людей, особенно в обстоятельствах, в которых читатель новостей может с легкостью вообразить самого себя. Новостные медиа заглатывают наживку и по полной программе освещают совершенные зверства. В игру вступает эвристика доступности, и людей охватывает страх, несопоставимый с уровнем опасности. Но страх объясняется не только исключительной заметностью ужасных событий. Люди оказываются глубже, вовлечены эмоционально, «Если причина трагедии – злой умысел, а не случайное невезение». Как частый гость в Лондоне, я готов честно признать, что гораздо больше переживал, прочитав заголовок «Женщина погибла от ножа террориста на Рассел-сквер», чем узнав, что известный коллекционер произведений искусства сбит насмерть автобусом на Оксфорд-стрит. «Есть что-то особенно тревожащее в мысли о человеческом существе, которое хочет тебя убить». И этой тревоге имеется четкое эволюционное объяснение. Случайные причины смерти не пытаются тебя прикончить, и им все равно, как ты на них реагируешь. А вот злодеи применяют интеллект, чтобы тебя перехитрить. Учитывая, что террористы – это не недушевленная опасность, но люди со своими задачами может беспокоиться из-за них вполне рационально, несмотря на относительно небольшой вред, который они наносят. В конце концов, мы обоснованно возмущаемся диктаторами, которые казнят инакомыслящих, хотя число их жертв не превышает число жертв террористов. Но разница в том, что деспотическое насилие имеет стратегические последствия, непропорциональные числу жертв. Оно уничтожает самые серьезные угрозы режиму, и запугивает остальное население, не давая появиться новым лидерам оппозиции. Террористическое насилие почти по определению поражает случайных людей. Таким образом, объективное значение этой угрозы, помимо наносимого ею непосредственного урона, зависит от того, каких целей планировалось достичь с помощью такой хаотической жестокости. Для многих террористов практически единственной целью Оказывается, сама публичность. Правовед Адам Лангфорд проанализировал мотивы частично совпадающих категорий террористов-смертников, устроителей массовых расстрелов и убийц на почве расовой или иной ненависти, как одиноких волков, пришедших к радикализму без посторонней помощи, так и простых исполнителей, завербованных идеологами терроризма. Все они, как правило, оказывались одиночками и неудачниками. Многие страдали недиагностированными психическими заболеваниями. Ими владели обиды и фантазии о мести и последующем признании. Некоторые подкрепляли свое ожесточение исламистской идеологией. Другие – какой-нибудь туманной идеей, типа развязать межрасовую войну или поднять восстание против федерального правительства, налогов, и антиоружейных законов. Убийство большого числа людей сулило им шанс стать хоть кем-то, пусть лишь в предвкушении, а гибель в момент подвига означало, что им не придется иметь дело с малоприятными последствиями совершенного преступления. Обещание райского блаженства или идеология, объясняющая, что бойня послужит великому благу, делает посмертную славу еще соблазнительней. Другие террористы принадлежат к вооруженным группировкам, стремящимися привлечь внимание к своим проблемам, вынудить правительство сменить политику, спровоцировать резкие ответные действия, которые помогут вербовать новых сторонников, устроить хаос, которым можно как-то воспользоваться или скомпрометировать власти, создав впечатление, что они не способны защищать граждан. Прежде чем мы решим, Действительно ли террористы представляют собой угрозу существованию или выживанию Соединенных Штатов, мы должны осознать, насколько на самом деле слаба эта тактика. Историк Ювальной Харари заметил, что терроризм кардинально отличается от ведения военных действий, задача которых лишить врага возможности нанести успешный ответный удар. Когда Япония в 1941 году атаковала Пёрл-Харбор, она уничтожила Тихоокеанский флот США, который мог в ответ на нападение направиться в Юго-Восточную Азию. Со стороны Японии было бы безумием прибегнуть к терроризму. Например, торпедировать пассажирский лайнер, чтобы спровоцировать США на ответный удар силами невредимого флота. Харари отмечает, что со своей заведомо слабой позиции террористы на самом деле стремятся не нанести ущерб, но устроить спектакль. По итогам событий 11 сентября 2001 года люди запомнили скорее не атаку Аль-Каиды на Пентагон, которая действительно частично разрушила штаб-квартиру противника и вывела из строя сколько-то его командиров и аналитиков. Но нападение на символически важный всемирный торговый центр, где погибли брокеры, бухгалтеры, и другие гражданские лица. Конечно, террористы надеются на лучшее, но их мелкое насилие почти никогда не приносит им успеха. Работая по отдельности, политологи Макс Абрамс, Одрик Кронин и Вирджиния пейдж проследили судьбу сотен террористических движений, действовавших с 1960-х годов, и выяснили, что все они сошли со сцены или были уничтожены, не достигнув своих стратегических задач. На самом деле, рост осведомленности общества о деятельности террористов не указывает на то, что мир стал опаснее. Скорее наоборот. Политолог Роберт Джарвис замечает, тот факт, что терроризм сегодня занимает верхнюю строчку в списке угроз, частично объясняется феноменально безопасными условиями нашего существования. Редкостью стали не только межгосударственные войны, но и применение политического насилия внутри страны. Харари подчеркивает, что в средние векам все социальные страты, аристократы, гильдии, города, даже церкви и монастыри имели собственное ополчение и защищали свои интересы силой. Если бы в 1150 году мусульманские экстремисты убили горстку мирных жителей Иерусалима, требуя, чтобы крестоносцы покинули Святую Землю, реакцией стал бы хохот, а не ужас. Чтобы вас принимали всерьез, требовалось как минимум взять под контроль крепость другую. Когда современные государства успешно захватили монополию на применение насилия, резко снизив частоту убийств на контролируемой ими территории, они сделали возможным и терроризм. Государство столько раз подчеркивало, что не допустит политического насилия в своих пределах, что у него нет иного выбора, кроме как реагировать на любой террористический акт, как на нечто недопустимое. Граждане, в свою очередь привыкли к нулевому уровню политического насилия. Поэтому театр террора пробуждает в них животный страх перед анархией и ощущение, что общественный порядок вот-вот рухнет. Оставив позади столетия кровавых битв, мы выползли из черной дыры насилия, но чувствуем, что дыра эта все еще неподалеку, и терпеливо ждет случая снова нас поглотить. Немного кровавых зверств, и мы воображаем, что опять туда проваливаемся. Пытаясь соблюдать свое заведомо невыполнимое обещание всегда и везде ограждать население, От любого политического насилия государства испытывают соблазн устроить в ответ собственный спектакль. Самый значительный вред от терроризма наносит преувеличенная реакция на него. И отличный тому пример возглавленные США вторжения в Афганистан и Ирак, последовавшие за атаками 11 сентября. Вместо этого государства вполне могут справиться с терроризмом, используя свое главное преимущество – Знания и анализ. И не в последнюю очередь, знания математики. Их первейшая задача должна сводиться к тому, чтобы удерживать количественные показатели ущерба на низком уровне благодаря контролю над оружием массового уничтожения. Глава 19. Идеологиям, оправдывающим насилие в отношении невинных, воинствующим религиям, национализму и марксизму, можно противопоставить, «Более совершенной системы ценностей и убеждений». Глава 23. СМИ могут осознать свою роль первого плана в спектакле террористов и начать соизмерять характер освещения события с его объективной опасностью, тщательнее обдумывая созданные ими самими извращенные мотивировки. Лангфорд вместе с социологом Эриком Матфисом сформулировали такой рецепт, освещением массовых убийств. Не называйте их, не показывайте их, но сообщайте все остальное. Он основан на уже опробованной в Канаде методике работы с малолетними виновниками массовых расстрелов и на других стратегиях взвешенного самоограничения СМИ. Правительства могут активизировать работу своих разведок и прибегнуть к негласным действиям против террористических сетей и источников их финансирования. Наконец, можно убеждать граждан сохранять спокойствие и заниматься своим делом, как призывал знаменитый британский плакат в куда более страшные военные годы. В дальней перспективе террористические движения всегда выдыхаются, потому что их мелкому насилию не удается достичь стратегических целей, даже посеяв кое-где страх и разрушение. Это случилось и с движением анархистов более ста лет назад, после множества взрывов и политических убийств, и с марксистскими, и сепаратистскими группировками во второй половине 20 века. То же самое практически наверняка ждет ИГИЛ в XXI столетии. Вероятно, нам никогда не свести и так низкие показатели смертности в результате деятельности террористов к абсолютному нулю. Но стоит держать в уме, что страх терроризма – отражение неопасностей, опасностей, которым подвергается наше общество, но напротив его безопасности.